«Где же твоя охрана?» — спросил Головастик, как будто мы с ним только что вчера расстались. «Откуда я знаю? А разве меня должна охранять?» «Когда мы скитались с тобой по вершине и ночевали под первым попавшимся кустом, за твою жизнь никто не дал бы и ядраной рогожи. Зато сейчас, думаю, найдется немало людей, которые не пожалеют за это и тысячи железных ножей». Где ты был все это время? Сидел вместе с разбойниками и ворами. Может, ты голоден? Если угостишь, не откажусь. Интересно, где здесь может быть еда? Я прошелся из угла в угол мрачного огромного зала, выглянул в пустой темный коридор. А где твои слуги, друзья? Наверное, сбежали. «Может, ты видел кого-нибудь, когда шел сюда?» «На площади валялось несколько трупов, а в покоях негде ступить из-за свежей крови». «Да, не думал я, что так получится». «А что же ты думал, что тебя цветами забросают?» «Большая власть — это всегда большая кровь. Привыкай!» «Жаль, что с нами нет шатуна». С ним я чувствовал бы себя куда спокойнее. Шатуна нет, зато есть Яган. Я видел, как он с кучкой каких-то молодцов в дребезги разносил дом главного стража хоромов. Может, бросим все и опять уйдем бродяжничать? Вполне искренно предложил я. Нет, нельзя! Теперь ты, Тимофей, тебя ждали столько лет! Люди верят, что все хорошее на вершине от Тимофея, а все плохое от друзей, презревших его заветы и извративших письмена. С твоим возвращением должны начаться новые времена, великие и славные. Ты это серьезно? Если ты в самом деле, Тимофей, то вполне серьезно. Кто-то, кажется, сюда идет. — Да, но я слышу шаги только одного человека. Убийцы приходят толпой. — Ну, привет, — раздался из темноты голос Ягана. — Ты уже здесь, братец? — Я-то здесь. А вот твой братец вроде еще не приходил. — Все шуточки шутишь. Ну-ну. Яган без приглашения уселся на рогоже. Держал он себя весьма независимо. По-хозяйски. Видно, уже заранее ощущал себя лучшим другом. «Ты хочешь мне что-то сказать?» — как можно более сурово спросил я. «Хочу». Только тут стало заметно, как он пьян. «Я хочу спросить, почему ты так относишься ко мне? Разве мы чужие? Сколько раз смерть шла с нами рядом? Сколько раз мы выручали друг друга?» Какие планы строили вместе? Неужели ты все забыл? Я ничего не забыл, но на твоих руках кровь. О чем нам говорить? Это моя кровь. Я пролил ее, защищая тебя. Вот этими руками я душил твоих врагов. Этими зубами разрывал их поганые глотки. Неужели я не заслужил даже слова благодарности? Где все остальные? Нет, никого нет. иган обхватил руками голову и принялся раскачиваться из стороны в сторону. У живых остались только я яды Лоча. Сейчас он гонит к прорве последних приспешников Гердана. За доблесть и верность я обещал назначить его душевным другом. Ну и Лоча, подумал я, способный парень. Такую карьеру за день сделать. Вот только за что они Гердана прикончили, мне он казался человеком надежным. Разве близкий друг оказался предателем? Не напоминай мне про эту ядовитую гадину. Как я обманулся в нем? Как обманулся? иган довольно натурально принялся рвать на себе волосы. Подлый интриган! Клятва преступник! «Если бы не преданный и стойкий Лоча, нам бы не сдобровать!» Мрачная догадка вдруг пришла мне в голову. Чтобы проверьте ее, я сказал. «Тогда позови Лоча сюда! Я хочу поблагодарить его!» «Ты же слышал! Лоча добивает последних врагов!» Иган уставился на меня сквозь пересплетенные пальцы. «Я думаю, он уже покончил с ними!» «Иди и не возвращайся без лочи!» «Как тебе будет угодно!» Он встал и ухмыльнулся. «Твое слово для меня закон. Хочешь, лочу приведу, хочешь, незримого. Кого хочешь, того и приведу!» Яган вышел, ударившись лбом о низкую притолку. Вскоре стало слышно, как он отдает на площади какие-то распоряжения. «Что ты думаешь про этого мясника?» «Сейчас он вернется с этим самым лочей и выпустит из нас потроха!» «Не думаю! Если он вернется, то один! Могу побиться об заклад!» Спустя минут двадцать в коридоре вновь раздались шаги. Вид у Ягана был ужасен. Или он добавил где-то браги, или действительно находился в крайней степени скорби. «Плохие новости!» Пробормотал он и рухнул на свое прежнее место. Мы победили, но за эту победу Лоча заплатил жизнью. Я и не сомневался в этом. Народ обезглавлен. Иган словно не слышал моих слов. Нужно немедленно назначать новых друзей. Где же их найти? Поручи это дело мне. Я уже слышал, что соседние покои наполняются людьми. Где-то в дальнем конце зала трещали выламываемые двери. В покое заглядывали распаленные брагой служивые. В площади донесся пронзительный зайчий вскрик. «Открывай письмена!» — не повышая голоса, но явно с угрозой сказал еган «Люди ждут!» «Может, отложим до утра?» Я попытался выиграть время. «Пусть протрезвеют за ночь, тогда и поговорим!» «Нет, сейчас!» Яган вперил меня тяжелый мутный взор. «А ты уверен, что письмена благорасположены к тебе?» «Не морочь мне голову, все будет так, как ты скажешь. А скажешь ты так, как нужно мне. Любое слово можно истолковать, и так, и так Ткни пальцем в письмена». «Ткнул?» «Ну и что там?» «Точка!» «Знак препинания. Пусть будет точка, согласился Яган. Если хочешь человека возвысить, скажи. Знак припинания указывает на приверженность к законам и правилам, а также на способность противостоять ударам судьбы. А захочешь погубить? Скажу, что знак припинания требует немедленного расчленения этого человека. Докончил я за него. И правильно скажешь. Иган по-прежнему не спускал с меня взгляда, который никак нельзя было назвать доброжелательным. «Не проще нам тогда обойтись без условностей. Я объявлю тебя лучшим другом. Подожди!» Я знаком заставил его вновь принять прежнюю позу. «Но при одном условии. Добрым другом станет головастик. Вас при мне будет только двое. Других друзей мне не надо». «Эту мелочь...» «Это ничтожество? Добрые друзья?» Яган наморщил лоб, мучительно соображая. «Никто не виноват, что ты всех гигантов перебил!» но ну так как же? Понимаешь мои условие «Интересно, очень интересно!» «А впрочем, так тому и быть!» — решил он наконец. «Только ты сам объявишь свою волю народу на площади!» Но сначала мы это дело узаконим. Шестерым, спешно вызванным, полуживым от страха чиновникам рекрутам, были продиктованы два указа. Первый – о сокращении числа друзей, второй – о персональных назначениях на оставшиеся должности. На запоминание текста хватило нескольких минут, и разбившись на тройки, чиновники удалились, гордые собой и оказанным им доверием. Отныне и до самой смерти они сами становились указами. Указами первой, второй и третьей очереди. Даже раздробление пальцев их не пугало.